Троица шкалеров-лекарей сидела в пустой аудитории и обсуждала прошедшие занятия. Когда почти два месяца назад они услышали новость о ранении Щепотнева, в рядах шкалеров, да и их учителей, начались уныние и разброд. Все хорошо понимали, что пока еще вся школа держится на нем, и если боярина не станет, то их обучение на этом закончится. И поэтому, когда вечером архимандрит молился за здравие Сергия Аникитовича, Они все также искренне желали выздоровления боярину. Видимо, Бог услышал эти молитвы, потому что щепотьнево стало лучше, и все надеялись, что вскоре учёба пойдёт в прежнем виде. Но прошёл месяц-полтора, а их учителя всё не было. И вот сегодня была первая лекция поправившегося боярина. Когда он вошёл в класс, было явно видно, что до полного выздоровления ему ещё далеко. Он резко похудел, был бледен и периодически покашливал. Но лекцию, как всегда, прочитал интересные и шкалеры, уже привыкшие за это время к трафаретным выступлениям своих учителей, сразу почувствовали разницу в изложении материала. Уже почти все владели грамотой, и в комнате стояло непрерывное шуршание гусиных перьев по бумаге. Сейчас же трое сыновей Дьяков сидели и обсуждали то новое, что узнали сегодня. Остальные школяры уже разошлись по своим кельям и готовились к ужину. "Ладно", сказал наконец Никита. "Хватит зря керосин жечь. Давайте пойдём, а то вскоре нас сторож погонит. Да ещё на жалоются келарю". Друзья встали, Мишка закрутил лампу, они вышли в коридор и со свечкой начали спускаться по крутой лестнице. Никита прихрамывая шёл позади. Он даже не заметил, что ступил на лестницу. Идущие впереди не поняли, что случилось, когда сзади раздался грохот и на них свалился Никита, после чего все кубарем скатились с лестницы на пол. Первым вскочил Семён и почёсывая наливавшуюся на лбу шишку, завопил: "Никитко, ты что совсем не смотришь, куда идёшь?" На его крик с пола раздался болезненный стон. Семен и вставший Мишка с тревогой смотрели на белого, как полотно Никиту. Тот смотрел на них с пола блестящими от боли глазами и держался за ногу. «Ребят, у меня, кажется, нога сломана». В неярком свете свечи шкалеры задрали штанину у пострадавшего товарища и увидели быстро наливающуюся опухоль на голени. Они посмотрели друг на друга. Действительно, наконец пробормотал Сёмка: "Никит, у тебя точно нога сломлена, да ещё больная. Сейчас я Георгия позову, и он пули унёсся по коридору". Через несколько минут у лестницы было столпотворение, но пришедший Георгий быстро нашёл всем занятие. На него в бальном был наложен лубок, принесли носилки и Никиту доставили в его келью. Было дано болеутоляющее и снотворное питьё, и постепенно сон сморил несчастного, который и во сне периодически всхлипывал и стонал. Я направлялся из Кремля в свою школу, где сегодня после обеда должен был прочитать свою очередную лекцию. Настроение было отличным, несмотря на великий пост, к которому я за эти годы так и не мог привыкнуть. Вчера я первый раз после ранения был у своих воспитанников, и тот прогресс, который они показали за это время, меня обрадовал. Главное, что они начали писать, пусть и с ошибками, медленно, но всё придёт со временем. У меня же, собственно, ничего нового не случилось. Ещё 2 недели после крещения сына и царского пира я проболел. Посещение дворца дало себя знать. Несмотря на то, что мне была оказана честь усесться за стол гораздо ближе к царю, и тот даже уделил мне несколько слов, Здоровью от этого легче не стало. В палатах было натоплено, но от постоянного хождения по ногам гуляли сквозняки, и к окончанию пира я почувствовал себя хуже. Но ушёл ещё на своих ногах, а ночью поднялась температура и начался озноб. Слава богу, на этих симптомах всё и закончилось, но почти 2 недели пришлось вновь просидеть дома. Кузьма за это время несколько раз навещал меня и показал спицы к аппарату Елизарова, который они наконец смогли выковать. Сергей Никитич, ты как-то говорил, что знаешь хитрый способ золочения, начал он свой разговор. Может, расскажешь, что делать надо? Я вспомнил своё неосмотрительное замечание по этому поводу, когда я думал, что можно попробовать гальванический метод покрытия. Но сейчас мне было не до этого. А давай, Кузьма, первые спицы покроем амальгамой с золотым огневым золочением, предложил я. Знаешь ли, как это делается? Когда я это говорил, подумал, что ртуть в этих спицах после прогрева будет мизер, притом она находится в другом химическом состоянии и особого вреда пациенту не принесёт. Зато не надо мне заниматься гальваническими элементами, на которые пока нет ни времени, ни здоровья, хотя всё равно придётся это делать, ибо как получить титан для подобных изделий, я не имею ни малейшего представления. Мастер обиженно посмотрел на меня. "Сергей Никитович, так я и вот ещё несколько лет назад всё выучил. Помню, как сегодня это было. Хозяин-то мой учитель первый. В основном этим и занимался. В сделаю всё в лучшем виде, не сомневайся". Так что через неделю я смотрел на спицы, которые, пока их не брали в руки, производили впечатление полностью золотых, и теперь мне оставалось только решиться на операцию у Никиты Алтуфьева. Но решимости мне пока не хватало. Каждый раз, когда я вспоминал о своем обещании шкалеру, у меня перед глазами вставали возможные осложнения операции. Когда мы почти подъехали к монастырю, мои мысли были прерваны суетой, возникшей впереди, в ногах у охраны валялся какой-то диак. Мои вои после покушения особо не миндальничали, и все попытки добраться до меня пресекали жестко. Но тут я узнал в дьяке отца Никиты и проехал вперед, чтобы успеть удержать стрельца от удара кнутом. Старший Алтуфьев, увидев меня, громко закричал. «Сергия Никитович, к ногам твоим преподаю, Христом Богом прошу, помоги сыну моему!» «Так, Акинф, разве я не обещал помочь?» «Но погодить еще надо. Не все готово у меня для дела этого». Так, Сергей Никитович, ты же не знаешь ничего. Вчера вечером сын мой упал с лестницы и свою увечную ногу поломал. Твой лекарь смотрел и сказал, что скорее всего отрезать ногу надо, иначе дело худо будет. Одна надежда на тебя. Ты же сам говорил, что есть возможность исправить увечье. Говорил, признаю, и от слов своих не отказываюсь, но прежде надо мне всё самому посмотреть. Тогда я скажу, что делать будем, может, и вправду ногу отрезать придётся, озабоченно сказал я и въехал в открытые монастырские ворота. Да уж рентгена, к сожалению, никакими руками не заменить, думал я, осматривая сломанную ногу своего школяра. Тот лежал, вытянувшись как струна, и только скрепел зубами, стараясь не кричать при моём осторожном ощупывании. Как ни странно, но выраженного смещения костных отломков не было, хотя большеберцовая кость была сломана в средней трети. По-видимому, в большей степени из-за того, что малоберцовая кость осталась целой. Я посмотрел в напряжённое лицо Никиты и сказал: "Ну что же, у тебя две возможности. Или мы накладываем гипс и всё заживает как есть, притом не даю шансов, что не будет хуже, чем было, а вторая возможность это наложение аппарата. Но здесь могут быть различные осложнения. Их гораздо больше, чем при прикладывании гипса. Вот здесь отец твой стоит. Давайте решайте, что делать будете». Но шкалер даже не обратил внимания на мои слова и упрямо прошептал. «Сергий Никитыч, я давно уже решил. Лучше пусть помру я после операции, уповая на Господа, чем без всякой надежды на лучшее буду здесь исцеления ожидать». Ну что же, сказал я окружающим. Сегодня лекция отменяется. Готовьте операционную и отправь гонца домой, обратился я уже к Кашкарову. Пусть Кузьму привезут с его изделием последним, для исправления костей предназначенным. Пока суд да дело в операционной началась своя та За время моей болезни ею практически не пользовались и принимали всех страждущих в монастырских помещениях, и поэтому сейчас несколько школяров трудились вмывая со всех углов двухмесячную пыль. В воздухе запахло формальдегидом и эфиром. Помощник келлера принёс охапку восковых свечей, И когда наконец появился мастер, бережно прижимающий к груди пук железяк, завёрнутых в мешковину, для операции было почти всё готово. Все железки были немедленно отмыты и положены в спирт. А на операционный стол под ярко горящий светильник был доставлен Алтуфьев. Несмотря на свою решимость, парень был явно напуган. Он крутил головой и разглядывал окружающее. До этого момента в операционной шкалеры ещё не бывали. Я начал мыться, стараясь не мандражировать, но это получалось плоховато. Всё-таки это была хоть и не очень сложная технически манипуляция, но в прошлой жизни я занимался этим совсем немного, то того, как полностью ушёл в пластику. И теперь надо было вспомнить давно забытые навыки. Мои два ассистента намывались в соседних тазах, и двое сегодня были заметь тестёр. И вот на лицо Никита наложена маска, на которую начали капать эфир. В правую руку была поставлена капельница, а на левой стоял аппарат для измерения давления. После множества тренировок для моих учеников это было уже привычным рутинным делом. Вскоре пациент спал. Я встал у стола, обработал операционное поле и начал более подробно изучать область перелома. Пока Никита бодрствовал, этого сделать было невозможно из-за болей – Поэтому Георгий и подумал, что имеет место оскольчатый перелом, при котором даже с наложением гипса бывает множество проблем, могущих закончиться ампутацией. Но сейчас я с достаточной долей уверенности убедился, что имеется простой косой перелом большеберцовой кости в средней трети, и пока никаких особых проблем не возникает. В мою протянутую руку был положен скальпель. Я вздохнул, прочитал короткую молитву и приступил к работе. Создаю небольшой доступ к малоберцовой кости и перепиливаю ее небольшой пилкой. Затем ушиваю ранку и сразу мне подают дрель со вставленной в нее золотой спицей с пикообразным наконечником. Несколько минут и метафиз большеберцовой кости пройден, и спица вышла с другой стороны. Вторая спица прошла под 90 градусов рядом с первой, и вскоре все четыре спицы торчали из ноги. Кузьму, одетого в белый халат, подвели и поставили рядом со мной, на всякий случай для подсказки. Он был бледен, на лбу крупными каплями выступал пот, но тем не менее он держался и был готов помочь советам. Я взял две бронзовые полудуги и соединил их вокруг ноги в кольцо, одновременно вставляя спицы в их крепление. Мне подали гаечные ключи, и процедура натяжения спиц началась. Следом было собрано второе кольцо в области голеностопного сустава, и в нём также натянуты спицы. Затем оба кольца были соединены бронзовыми шпильками и с помощью гаек раздвинуты до необходимого размера. Хотя на глаз всё казалось достаточно ровным, на всякий случай измерил рабочую длину шпили клинейкой. Всё, операция завершена, и теперь на 2-3 месяца, пока удлиняется кость, функцию ноги возьмёт на себя великое изобретение советского врача. Конечно, есть масса осложнений, поджидающих нас, но всё же я знаю о них и постараюсь не допустить их появления. Наркозная маска была уже давно снята, и шкаляр медленно просыпался. Наконец он открыл глаза и, увидев меня, спросил. «Сергей Никитыч, так что, операцию уже сделали?» «Сделали-сделали», — ответил я. «Сейчас унесём тебя в келью твою. Твои соседи за тобой и присмотрят. Им учёба заодно будет». И Никита болезненно сморщился. «Скаля». Нога сильно болит, пожаловался он. А ты что думал, сказал я, сделали операцию и всё пройдёт? Нет, болеть нога ещё долго будет, пока аппарат не закончим раздвигать. Завтра сам не вставай, пока я не приду. Тогда посмотрим, может, надо будет спицы подтянуть. Вот после этого и будет ясно, что у нас получилось. Никиту переложили на носилки и вынесли из операционной. Его голую ногу, разукрашенную потёками йода с аппаратом Елизарова, не додумались прикрыть покрывалом, и когда толпившиеся около дверей сколяры и монахи увидели эту картину, в толпе послышались шепотки. Щепотнев золотыми веригами сколяра лечит, в железо ногу заковал и в молитве на исцеление от Господа надеется. Да вот и всё, обречённо подумал я. Завтра вся Москва будет говорить, что царский лекарь для исцеления вериги накладывает. Раздвинув собравшихся, к нам подошёл архимандрит. Он размашисто благословил присутствующих и остановился у носилок. Его глаза изумлённо расширились, когда он увидел ногу больного. Действительно, вериги наложенной задумчиво пробормотал он: "Сергей Никитич, поговорить мне с тобой надобно", и мотнул головой в сторону своей кельи. Я дал несколько указаний своим помощникам и пошёл вслед за архимандритом. Когда мы зашли в келью, отец Кирилл захлопнул дверь и громко вопросил, «Сергей Никитович, скажи мне, как на духу, сам до такой идеи додумался? Или кто подсказал? Ведь подвижники святые на себе железо неподъемное носят, чтобы духом святым проникнуться, плоть свою ущемляют, страданиями тела ближе к Господу хотят быть. А вот у тебя нет ли в этом деле святотатства какого? Железо на отроковсу и навесил». Я, серьезно глядя на монаха, сказал, «Отче, сам я это железо придумал. Долго размышлял, как таким больным помочь. Господу молился, чтобы в разумление дал. Вот и додумался с Божьей помощью. А железо на отрока не просто так навешано. С помощью этого приспособления я его ногу удлиню». Архимандрит сердито посмотрел на меня. «Не одолела ли тебя гордыня, боярин? Выше Господа нашего тщишься стать. Чему и как расти?» Только он определить может. А вот здесь ты не прав, отец Кирилл. Господь в его милосердии дал разум человеку, чтобы мог он постигать мир, сотворенный и законы его. И ежели я с молитвой к Богу, обращенный, понял, как помочь людям, значит, таково его повеление. При этих словах я перекрестился, глядя на образа в углу кельи Архимандрита. Взгляд монаха, увидевшего это, потеплел. Ладно, Сергей, а Никитуч раз сам государя, митрополит тебя поддерживает. Где уж мне с ними равняться? Но вот за монастырь я волнуюсь, как бы слухи плохие не пошли. И так уже говорят, что у нас в Коллеры воров да татей казнённых по ночам режут. Что ж делать, отец Кирилл? Надо бы на лекарем учиться, чтобы живым помощь в будущем оказать. А души христианские мы не трогаем по приказу государя, нам только нехристий доставляют. Да понимаю, что не христе режете, а разговоры-то идут, народу рот не закроешь, раздражённо буркнул монах. Ты уж, Никитич, постарайся, чтобы хоть то и шкалиры языков своих не распускали. Поговорив с архимандритом, я пошёл в келью к прооперированному больному. Никита, напоенный микстурами, вновь спал беспокойным сном. Тыльной стороной кисти я потрогал его лоб. Температуры вроде не было, хотелось надеяться, что её и не будет. Его соседи по комнате смотрели на меня с почтением и восторгом и внимательно наблюдали за моими действиями. Ещё раз всё проверив, я дал им несколько советов и пошёл искать Кашкарова. Тот, увидев меня, сразу спросил: "Уже всё закончил, Сергей Никитич? Можно собираться?" "Да, Борис, давайте поедем, а то меня дома заждались". Я прошёл в свой кабинет, быстро переоделся и вышел во двор монастыря. На улице стоял тихий морозный вечер. В небе сверкали звёзды, и длинным дымящимся жгутом пролегал Млечный Путь. Было слышно, как где-то переговаривались монахи, готовясь к повечерию. Однако сегодня я прилично подзадержался. Мелькнула мысль. Но я совершенно не был этим расстроен. Тело ломило приятная усталость. Видимо, дело шло к окончательному выздоровлению. На душе было хорошо и одновременно тревожно. Сегодня был сделан ещё один шаг вперёд в медицине этого времени. Но ещё ничего не было известно, и чем закончится сегодняшняя операция, я не знал. Однако сейчас, когда я стоял на крыльце монастыря, залитом лунным светом и бледными серебристыми всполохами первого за мое здешнее зимы северного сияния в большом деревянном городе, в столице русского царства, хотелось верить, что в деянии провидения, коему моё сознание было переброшено в эти времена, действительно есть какой-то глубокий смысл, которого я ещё не постиг. До подворья мы добрались без проблем, пока ехали дважды натыкались на стрелецкие разъезды, которые, увидев своих сослуживцев, без звука пропускали нашу кавалькаду. Ира, как обычно, на людях не говорившая ни слова у Кора, когда мы остались одни, вновь начала выговаривать мне на небрежение своим здоровьем. Пришлось отговориться тем, что не мог оставить Калира без помощи. Услыхав мой рассказ, она зажмугла носом, а потом спросила, может ли она послать больному подарки с нашего стола. Я пожал плечами и сообщил, что она хозяйка и может сама решать этот вопрос без моего позволения. А потом задумался над удивительным явлением мира женским образом мысли. Ирина, которая могла без особых угроз и совести послать на конюшню провинившегося холопа, и абсолютно не рефлексировать по этому поводу, сейчас плакала и переживала за совершенно неизвестного юношу-инвалида, сломавшего ногу. Ну а потом, решив, что это разгадке не поддается, начал обдумывать завтрашний разговор с государем, который, вне всяких сомнений, узнает о сегодняшней операции раньше, чем я появлюсь у него. Когда следующим днём я появился у государя, мне пришлось в подробностях рассказать ему про проведённую операцию. Действительно, все уже знали, что лечил я своего ученика веригами. Молва только расходилась в их количестве и весе. Но в одном соглашались все: вериги якобы крючьями навешивались прямо на кожу. Поэтому мне пришлось развеять эти домыслы. И пока я рассказывал всё это государю в палате, где стояло множество народу, было очень тихо. И только когда я закончил свой рассказ, поднялся лёгкий шум, впрочем, сразу уже прекратившийся. После того, как Иван Васильевич нахмурил брови. "Почему-то я даже не удивляюсь", сказала она, обращаясь ко мне уже с улыбкой. "Если всё у тебя получится, и у этого сына дяка Акинфа нога подрастёт, хочу я, чтобы ты мне его на глаза представил. Очень уж храбр этот малый. Не каждый бы согласился на дело такое, сидел бы у церкви и милостыню просил по божеству своему. А тобой ещё потнев я доволен". Нужные нам лекари. Всем понятно, что дешевле опытного воина на ноги поставить, чем нового вырастить и выучить. Посему вот тебе подарок мой. Он ударил посохом, тут же появились два стольника, и очередная шуба упала на мои плечи. Бояре, стоявшие вдоль стен, зашушукались, некоторые одобрительно улыбались, но среди десятков присутствующих хватало завистливых и презрительных взглядов. Тут Иван Васильевич вновь заговорил: а сейчас выговорить тебе хочу щепотнев. Ты по что за крещение сына своего хотел заплатить? Не ведаешь разве что крёстный отец делать это должен. Однако я не слишком испугался тона царя, потому что в его глазах бегали смешинки и без промедления ответил: государь, не нарушал я обычай его, только вот в дар церкви купель серебряную принёс. Не забирать же мне домой её после освящения воды и крещения. Шедр ты, Сергей Никитич, для Божьего храма не жалеешь серебра, понравилось мне это, сказал Иван Васильевич. По сему будет квестня подарок у меня для крестника. Но в подробности вдаваться не стал и отпустил меня заниматься делами. Сегодня над вечным городом светило солнце, свежий весенний ветерок нёс запах зелёной травы и распускающихся почек деревьев. За высокими стрельчатыми окнами базилики чирикали радостные птички, которым не было дела до судеб мира. Папа Григорий отложил перо и устало облокотился о край мраморного стола. Прожитые годы давали себя знать, и с каждым днём это чувствовалось всё сильнее. Он вздохнул, выпрямился в кресле и позвонил в небольшой серебряный колокольчик. Тот же Зиво споинуй материализовался слушка в простой рясе и услужливо склонился перед головой католического мира. Э, брат Гильерма, полувопросительно сказал Григорий. Не истина так ваше святейшеству к вашим услугам, у вас превосходная память, льстиво произнёс слушка. Папа усмехнулся. Не старайся успокоить меня, Гильерма. Надеюсь, пока я ещё правильно оцениваю свои способности, но вот возраст даёт себя знать. Однако, оставим это. Мне нужен кардинал Джованньоли. Я хочу его видеть сегодня. Папа встал из-за стола и почтительно, ведомый двумя служками, прошествовал к себе в спальню отдохнуть до приезда кардинала. Его некрепкий дневной сон был прерван шумом во дворе, ржанием лошадей и скрипом колёс. Неужели Дживан Йоли уже приехал, подумал он и стал не торопясь приводить себя в порядок. Бдительно охраняющие сон пап и слуги бросились помогать ему в этом нелёгком деле. Кардинал, не торопясь, начал разговор с Григорием, когда они после должных приветствий уселись за стол. Некоторое время назад я поручил вам одно щекотливое дело, связанное с неким врачом в Москве. «Я знаю, что вы недавно получили известие из этой варварской страны и хотел бы услышать, что удалось выяснить об этом человеке. Но ты старый пройдоха», — с невольным восхищением и злостью подумал кардинал. «И кто же, интересно, из моего окружения работает на тебя? Ты сам еле живой, все никак не можешь сдохнуть, а туда же вторую молодость подавай». Но вслух он преданно, глядя в глаза собеседнику, сказал... «Приятно слышать, что вы, ваше святейшество, крепко держите все дела под контролем и в совершенстве владеете информацией». Папа, без выражения глядя на кардинала, думал, «Тебе, наверное, хочется сейчас меня удавить, но ничего, дружок, не получится, и ты, Серджио, зря надеешься стать папой после моей смерти. Все, что нужно для этого, уже сделано». В слух же он так же, как и прибывший, произнес совершенно не то, что думал. Кардинал, спасибо за ваши слова, но сейчас меня интересует, что за сведения вы получили. Будьте любезны, расскажите мне о них. Джованниоли расстегнул роскошный бивар, принесённый им с собой, и достал из него несколько листов бумаги. Григорий невольно перевёл глаза на свою папку для бумаг, потрёпанная и протёртая, чуть ли не до дыр, она была полной противоположностью бивару кардинала. И этот погряс в роскоши. Вспыхнула неприязненная мысль и погасла. Сейчас его интересовало совсем другое. Между тем кардинал начал свой доклад. Ваше святечество, из письма нашего человека следует, что действительно, в настоящее время царским врачом является некий дворянин довольно знатного рода и с очень трудной фамилией, боюсь, что не смогу её правильно вам прочесть. "А это всё равно", махнул рукой Григорий. "Рассказывай дальше". Джован Йоле продолжил. Так вот, в возрасте 10 лет он был похищен врагами его рода, и где он пребывал около 6 лет, не знает никто. Хотя по слухам, которые, возможно, он сам и распространяет, это время было прожито в диких лесах вместе со старухой-знахаркой. С ведьмой, прервал доклад кардинала Григорий. Неизвестно, ваше святейшество, но наш человек склоняется к тому, что, возможно, это так и есть. Оба священнослужителя осенили себя крестным знаменем, и кардинал продолжил рассказывать. «Этот врач после прибытия в Москву несколько лет назад якобы из своего леса быстро нашел себя покровителя из числа друзей его отца. Тот составил протекцию, и царем ему было возвращено родовое имение. А затем совершенно неожиданно молодой человек проявил отличную деловую хватку, весьма необычную для его возраста, и быстро начал богатеть». Но кроме этого он начал практиковать лечение больных и делал это так удачно, что вновь обратил на себя внимание царя. Всё это закончилось печально для царского лекаря Бамелиуса, который в том числе и нашими стараниями был выбран на эту должность. После его казни Щепотев, так зовут этого врача, стал лекарем царя. Надо сказать, что везёт ему необычайно. Он ухитрился выжить в двух покушениях, в том числе и в том, которое организовали наши люди, чтобы его похитить. Постойте, кардинал, возмущённо заговорил Григорий. Я что, недостаточно ясно выразился, чтобы волос с его головы не упал до нашего с ним разговора? Простите ваше святейшество, дело в том, что основными исполнителями были католики Литвы. Эти плохо управляемые люди, когда поняли, что захват не удался, решили убить того, кого им поручили захватить. Понятно, в раздумье протянул Григорий. Что же, в следующий раз, кардинал, постарайтесь более тонко и действенно продумывать свои операции. Глаза Джованньоли на миг злобно блеснули и вновь стали прежними. Хм, что-то сегодня слишком много эмоций показывает кардинал, подумал папа. Наверняка хочет преподнести себя слишком простым и предсказуемым не то, что и меня не проведёшь своими штучками и вообще похоже я зря приблизил его хотя древние мудрецы и говорили держи врага ближе к себе в данном случае их изречение не работает он пожевал пересохшими губами и отпил немного воды из кубка стоявшего на столе продолжайте кардинал я вас внимательно слушаю сказал папа. Джованньоли взял следующий лист письма и продолжил: "Что же касается познаний Фепотиева в медицине, то очевидцы утверждают, что они очень обширны. С этим согласны все врачи-иностранцы, которые работают в Москве. Конечно, они и стараются принизить его знания, но когда понимают, кто собирает эти сведения, они начинают говорить что-то близкое к правде". Особенно поразил всех последний случай, который произошёл буквально перед отправлением письма. Этот врач удлинил ногу у больного, который был с детства хромым. Но вот обстоятельства этого излечения очень странны. Якобы он навешивал на больного вериги, притом на крючях, которые впивались в кожу, и заставлял молиться день и ночь. К сожалению, проверить истинность этих утверждений пока невозможно. В душе Григория зажёгся слабый огонёк надежды. Неужели в конце его жизни Господь посылает ему возможность исцеления? Как ни странно, он совершенно не желал продлять свою жизнь просто для того, чтобы жить. Нет, он искренне считал, что ему предназначено ввести отпавшую в христианство туда, где, по его мнению, ей надлежит пребывать. И вот сейчас появилась возможность, нет, даже просто намёк на неё. что лекарь из Москвы сможет продлить эту жизнь на несколько лет, так необходимых для достижения его целей, и такой возможности никак нельзя упустить. Кардинал, как глава католической церкви, я приказываю вам приложить все усилия по поимке и доставке в Ватикан этого врача. И повторяю, он должен быть доставлен в полном телесном и умственном здравии. Я очень разочаруюсь, если этого не произойдёт. Надеюсь, вы меня поняли. Джованниоли поднял взгляд на папу и содрогнулся. На него смотрели с жёстким прищуром умные, всё понимающие глаза старого монаха, прошедшего все ступени церковной карьеры и победившего в этой нелёгкой борьбе. Конец книги. Текст читал Дмитрий Поляков.